Глава 12. На чистую воду. Достан. Если изначально я думал, что приезд нового магического источника принесет мне постоянную головную боль, то сейчас, шагая рядом с недовольной Магианой, я придерживался совершенно другого мнения. Нет, ну надо же было провернуть столь оригинальное проклятие. А главное, как верно оно отображало духовный мир Кастари, я бы даже сказал на все сто процентов. «На территории замка пакостить запрещено, а уж тем более проклинать». Буркнул я, подмечая, как девушка недовольно поджала губы. «Правила поведения здесь нигде не вывешены, так что я не знала», — процедила она. «Как твое имя?» Внезапно осознал, что до сих пор его не знаю. От моего вопроса чудачка споткнулась, едва не пропахав землю носом. «Под ноги учись смотреть». Возмутился я, хватая ее за синюю талию и прижимая к себе, отчего по телу пробежали странные мурашки. Быстро поставив Магиану на ноги, нервно кашлянув, отстраняясь. Не понимал, что сейчас со мной произошло. Судя по тому, как заолели щеки моей катастрофы, данный момент ее тоже не оставил равнодушной. Бросив на меня злобный взгляд, девушка молча зашагала вперед. Туда, откуда до сих пор слышалось куда-то не моего серпентария. Ты не ответила. Вновь произнес я, направляясь следом. Тамина. Не укрылась, с каким недовольством она назвала свое имя. «А меня зовут Достан, «Ляпнул я, сам не понимая, для чего именно». «Очень приятно познакомиться, ваше высочество», — фыркнула чудачка. Мое появление в сопровождении Тамины девушки приняли настороженно, замолкая и пристально наблюдая за каждым ее движением. Кастария сидела в беседке, жалобно всхлипывая, но стоило ей увидеть пришедшую со мной Магиану, как она тут же вскочила на ноги, гневно тыкая в нее бородавчатым пальцем. «Это ты!» — взвыла девушка. Ты лишила меня привлекательности и превратила в чудовище. — А есть за что? — приподнял я брови, делая шаг вперед и загораживая собой злобно нахмурившуюся тамину. Конечно! — распахнула глаза Кастаря, становясь еще больше похожей на квакующее создание. Она позавидовала моей красоте и статусу. — Какому статусу? — рявкнула Магиана, отпихивая меня в сторону, от отчего я, не ожидая, такого отшатнулся бок Никогда не имела желания быть одной из тех, кто входит в число легкодоступных девиц при королевском дворе. — А вот твоя красота? — девушка ехидно усмехнулась. — Так это заявление вообще сомнительно. Напудренная клуша, украшенная бриллиантами. — Ты, ты, достан! — взвизгнула костаря, раскрывая рот как рыба. — Что она себе позволяет? Девушки заохали, перешептываясь и наблюдая со стороны за разгорающимся скандалом. «Вечны твои склоки, Кастаря, сплетни и наплевательское отношение ко всем так мне осточертели!» Сморщился я, не вынося вида своей наложницы. «Не думаю, что проклять это получило просто так. Так что проси прощения перед этой девушкой или переезжай к своим родственникам. Но отца хватит удар, если он увидит меня такой!» Ахнула возмущенно наложница. «А при чем тут, отец? Я предлагаю переехать туда, где тебя примут с распростертыми объятиями. В болото?» Девушка побледнела, услышав мои слова, но, поняв, что это не шутка, гневно поджала губы и произнесла. «Я прошу прощения». «Никуда не годится». Хмыкнул я, отмечая, что Тамина стала получать удовольствие от данной ситуации. «Я прошу меня извинить», — спокойнее произнесла наложница. «Уже лучше. Но советую еще постараться. Все-таки твоя судьба висит на волоске». Вновь вставил свое слово, нарушая повисшую тишину. «Признаю свою вину». «И малю простить меня, я нагрубила», — добавила костаря тут же, за что понесла заслуженное наказание. «Ну, почти искренне», — кивнул я. «Тамина, будь любезна, верни этой леди прежний облик». Магиана, немного подумав, взмахнула рукой и запустила в напрягшуюся наложницу маленький магический сгусток. Секунда и жабья кожа поменяла свой цвет на сливочный, а бородавки растворились, не оставляя после себя ни следа. «Прекрасно», — Скинул я руку, привлекая к себе внимание заохавших девушек, которые тут же кинулись к Кастарии. С этим разобрались. Осталось еще одно дело. С данной минуты вы больше не являетесь моими наложницами. Забирайте подарки, которые получили, и готовьтесь вернуться к своим родным. Экипажи будут ждать вас возле центрального входа через два часа. «Тамина», — повернулся я, — «а у нас с тобой есть серьезный разговор. Иди за мной».